Глава д в а д ц а т а Под твоими крыльями я спрячусь. Эзра. Я укладываю сирену спать и опускаю в с п а л ь н е ж е л ю з и чтобы дневной свет не побеспокоил ее сон. Плотнее укрываю ее одеялом, ложусь рядом, обнимаю и не ухожу, пока она не начинает сопеть. Она так крепко сжимает мою руку, и мне совсем не хочется выбираться из постели. Лежал бы так с ней вечность, в обнимку, как под куполом, и проблемы бы облетали нас стороной, но так не бывает, они есть. Они прямо над нашими головами и вот-вот обрушатся на хрупкие плечи моей любимой девушки, и я должен успеть накрыть её своими крыльями, должен спрятать, а обязан уберечь. Пусть я и дьявол, по её словам, но я её хранитель». Нежно целую сирену в макушку, плотно прикрываю дверь спальни, спускаюсь на первый этаж и звоню отцу, чтобы ещё раз извиниться за то, что потревожил их с Бостоном среди ночи. Я просто ужасно испугался, что с сиреной могло что-то случиться, что из-за меня ей теперь грозит опасность, что по своей же вине я мог её потерять. Отец уверяет, что все в порядке, и, наконец, после долгих уговоров соглашается уехать с Бостоном в мой небольшой загородный дом в Уэлфлете. Там безлюдно, тихо, спокойно и очень красиво. Океан, как на ладони. Большая часть территории является частью национального побережья Кейп-Кот и находится под защитой. А сейчас, наверное, там все усыпано снегом. Но это не важно. Важно то, что там надежно. Никто не знает о покупке этого дома даже Один, ведь он куплен за мои наличные деньги на имя Стэнли. Поэтому там отец и Бостон будут в полной безопасности. Хотя бы на время, пока я всё здесь не улажу. Надеюсь, Бостон не успеет заскучать там один среди стариков. Я наливаю себе виски, но выпитая порция не снимает дрожь в руках. Я слишком сильно испугался за ее жизнь и уже боюсь вдвойне, ведь теперь на счету каждый час. Я сорвал сроки Одина, и он скоро придет за мной или за Сиреной, и меня не устраивает ни один из вариантов, поэтому я обязан придумать альтернативный, в котором Один идет нахрен и оставляет меня и Сирену в покое». или в крышку его гроба вбивается последний гвоздь. Я бы мог обратиться в ФБР. Они бы скакали, как цирковые пудели, получив от меня то, что я накопал на Одина за эти десять лет. Они бы с радостью засадили его в камеру, и в этот раз Фрэнк бы сгнил в тюрьме, но какой от этого толк? Даже за решеткой этот старик сможет воздействовать на меня через своих покладистых шавок. И я не стукач. Я привык всё решать справедливо и самостоятельно. Поэтому лучше я сам в сажу ему пулю в висок, чем пойду копом. Дивейра тоже не вариант. Я уже в этом убедился. Ему глубоко плевать на дочь. Он и мизинцем не пошевелит, чтобы хоть как-то уберечь сирену или помочь мне её защитить. Ему насрать. Грёбанный эгоистичный ублюдок. С ним я тоже разберусь. Только чуть позже остается Чарльз Кёртис, заказчик, который может добровольно или не совсем отказаться от дела. Он может передумать, воспылать угрызениями совести или еще чем-нибудь. Что там только не переворачивается в голове человека, которому в лоб направлена дула семнадцатого глока». Пусть это и не мой метод, но сойдёт на крайний случай, если Чарльз проигнорирует мои более гуманные угрозы. Нужно договориться с ним о встрече, и я знаю, кто мне в этом поможет. Дожидаюсь Шейна, наворачивая круги по гостиной и кухне, и курю уже третью сигарету подряд». Сирена прибьет меня, когда проснется, она ненавидит запах табака, а у меня, как назло, закончилась вишневая жвачка, которая ей так нравится. Черт, все в задницу, а еще придется поверхностно ввести Шейна в курс дела, и пусть только вякнет мне что-то под руку, пусть только п о п р о б у ю т Сегодня я не в самом замечательном расположении духа и с радостью придушу любого члена семьи г р ё б а н н ы х Кертисов. «Ты завонял всю квартиру, я точно съеду», – поворачиваюсь на голос сирены, которая, потирая глаза, спускается по лестнице и улыбаюсь. Она по-прежнему в моей длинной футболке, босая и такая красивая, что я не с д е р ж и в а ю с ь подхватываю её на руки и крепко прижимаю к себе, целую её в макушку. «Фу», – выворачивается она, – «от тебя разит сигаретами и виски». «А ты пахнешь мятой!» — ловлю ее губы и настырно целую против воли. «Отстань!» — смеется она и вырывается, но я слишком крепко ее держу. «Нот, немедленно отвали!» «Ладно, сдаюсь и опускаю ее на пол, но не перестаю обнимать. Выспалась?» «Не знаю», — она отводит взгляд. «Мне это все приснилось?» К сожалению, нет. Притягиваю ее к груди и чувствую, как сирена тяжело вздыхает. Прости меня, это моя вина. Твоя вина? Она хмурится и теперь смотрит мне в глаза. В том, что в день моего рождения мой биологический отец отказался от меня? Или в том, что моя биологическая мать погибла? Или в том, что меня так и не смогла полюбить Линда? В чем именно твоя вина? В том, что я заставил тебя это услышать. «Эзра!» — сирена вздыхает. «Это больно, но я благодарна тебе. Благодарна за то, что ты не стал скрывать, не лгал мне. Я благодарна, что узнала правду именно от тебя, иначе бы я не вынесла. Если бы ты промолчал, если бы ты держал меня в неведении, я бы разочаровалась и в тебе». Я бы почувствовала себя преданной со всех сторон. Поэтому спасибо, что остаёшься тем, кто держит меня на плаву. Спасибо. Она встаёт на носочки и притягивает меня к своим губам. Ты самая с и л ь н ы й из всех, кого я когда-либо встречал. Это правда. Ты останешься на плаву даже в самый лютый шторм. И я всё для этого сделаю, обещаю. Я знаю». «Рядом с тобой я чувствую себя в безопасности. Я бы тоже хотел быть в этом уверен». В дверь раздается звонок, и сирена невольно вздрагивает от неожиданности. «Мы кого-то ждем?» «Я жду Шейна, и тебе лучше одеться. Не хочу, чтобы мой брат лицезрел эти сексуальные ножки». «Ладно», — сирена направляется обратно к лестнице, — «Раз уж у вас очередная братская вечеринка, я, пожалуй, поеду к ю д ж е Как раз собиралась ему все рассказать. «Сирена нет!» – моментально столбенею. «Это опасно!» «Прекрати!» – отмахивается она. «Нет, ты не понимаешь. До тебя так и не дошло, что тебя могут подстрелить на любом углу, мать твою!» Не замечаю, как повышаю голос. «Ты не врубаешься, что ли?» «Так п о р о с к и н ь мозгами!» Дёргаю её за руку на себя. Ты компромат на важную шишку. Тебя хотят заполучить. Тебя уже ищут, потому что я послал своего босса нахрен. Тебя могут похитить, могут мучить, могут убить. Встряхиваю её в руках, и Сирена испуганно смотрит на меня. Понимаешь, теперь до тебя дошло? «И что теперь мне делать?» – кричит в ответ. «Закрыться здесь навсегда?» «Забаррикадироваться? з а у м р о в а т ь с я в четырёх стенах? Мне больше не жить?» «Сирена!» Сбавляю обороты. «Что?» А она, наоборот, набирает. «Что? Ну, что прикажешь мне делать? Сидеть здесь и трястись от страха?» «Я прошу тебя не творить глупостей. Я сам ещё не разобрался и не решил, что делать дальше». Меня прерывает очередной звонок у дверь. «Да, б л я т ь «Открой шейну, а я пойду переоденусь». Сбрасывает мои руки. «Но никуда не поедешь. Не делай из меня пленницу!» «Я, черт возьми, пытаюсь защитить тебя!» Третий звонок раздражает еще больше. Сирена яростно взбегает вверх по лестнице, а я буквально выдергиваю дверь из петель. «Кажется, я не вовремя», — прищуривается Шейн, оглядывая мое лицо. «Нормально. Пропускаю его внутрь квартиры. Просто кто-то отказывается понимать очевидные вещи». Специально повышаю голос и кричу в сторону лестницы, чтобы сирена услышала. В ответ она громко хлопает дверью. Я психую и ударяю ладонью по комоду. Неуправляемая истеричка. И кого-то она мне напоминает, вмешивается Шейн. Лучше заткнись. Испепеляю его злобным взглядом. Семейные разборки? Шейн стряхивает с плеч. Снег снимает пальто, проходит в гостиную и бросает его на кресло. «И что ты натворил в этот раз?» «Записался в грёбаные психологи?» «Скалюсь я. И почему сразу я натворил?» Шейн усмехается, чёртов гадёныш. «Лучше ему меня не провоцировать. Если он думает, что мы помирились, и теперь он имеет право критиковать меня, он ошибается. Мы не помирились. И он как не имел, так и не имеет права лезть в мою личную жизнь». «Потому что я знаю тебя». Он усаживается на диван и пристально смотрит мне прямо в глаза. «Ну, раз так, то ты знаешь и то, что после таких слов обычно ломается твой нос. А ты знаешь то, что меня совершенно не заботят твои угрозы. Ломай. Только мне кажется, ты не для этого мне позвонил. В чём дело? Успокойся уже и выкладывай. Мне нужно встретиться с твоим отчимом. Наедине». и так, чтобы об этом не узнала Лис. Брови Шейны изгибаются, глаза расширяются, а тело заметно напрягается. «Зачем тебе это?» «От этой встречи зависит жизнь Сирены. Я осекаюсь нервно, сглатываю, сжимаю кулаки и нахожу в себе силы продолжать. Мы не можем потерять ее». Шейн впивается пальцами себе в колени – Он изучает выражение моего лица и понимает, что я не шучу. Понимает, что я предельно серьёзен и не позвонил бы ему из-за надуманной ерунды. Это не в моих правилах. — Как сирена связана с ч а р з о м прищуривается Шейн. Я открываю рот, но меня прерывает сирена, сбегающая вниз по лестнице. Она мчится в гардеробную. Я п о д р ы в а ю с места и бегу за ней. — Ален Кастре! — «Я не о ленкастре! Оставь меня в покое!» Ловлю её под локоть и разворачиваю к себе. «Отпусти меня! Я не твой питомец, которого можно держать здесь на цепи!» Сирена дёргается и свободной рукой толкает меня в грудь. «Но я перехватываю и её! Отпусти немедленно! Я не собираюсь сидеть здесь в заточении!» «Тебя никто не держит здесь в заточении, ненормальное!» «Тогда отпусти меня к моему другу!» Она предпринимает очередную попытку высвободиться, но я крепче сжимаю ее запястье и притягиваю к себе. Что непонятного во фразе «это опасно». «Как ты не понимаешь, что сейчас ты мишень? Я, мать твою, не хочу тебя терять!» Склоняюсь над ней и кричу прямо в лицо. Она тяжело дышит, в уголках синих глаз к а п л и в а ю т с я слезы. Сирена дрожит. Я и сам весь трясусь от злости, от безвыходности, от страха, который проедает нутро. Я не могу ее потерять. Как она не понимает? «Мне нужно увидеть друга Эзра», — шепчет она. «Меньше суток назад я сама себя потеряла. Но обещаю, что ты меня никогда не потеряешь. Верь мне!» Сирена. п р и ж и м а я ее к груди. «Господи, как же быстро стучит мое сердце! Мы не можем так рисковать!» «Пусть Юджин приедет сюда». Я уже написала ему, что выехала. «Сирена!» Резко запрокидываю ее голову, чтобы она смотрела мне в глаза, чтобы видела всю ярость, которая сейчас бурлит в моих венах. «Дай мне час, и я вернусь. Я никуда т тебя не денусь, прошу». «Ладно», – сдаюсь, «разве можно устоять перед этими глазами? Разве можно переубедить упертую панду? Конечно, нет». «Даже если я запру её на замок, она выскочит в окно. Я отвезу тебя». «Не нужно. Лучше поговори с Шейном. У вас куча нерешённых проблем. И одна из них ты». «Будь на связи, хорошо?» – обхватываю ладонями её щёки. «Чёрт возьми, как же не хочется её отпускать. Даже на этот грёбанный час. Обещаю». Её ответ не успокаивает меня, не прерывает тревогу внутри. Я чувствую, что не должен позволять ей уходить. и Если бы я мог, удержал бы Сирену силой, но она ни за что не простит мне этого. Час, Сирена. Час, и я вернусь домой. Её мягкие губы касаются моих. Домой. Нет, неверно, она вернёт сюда дом. Без неё эта квартира несколько комнат из кирпичей. «Она мой дом, она уют, она тепло, и я сойду с ума за этот час». Сирена надевает мою зимнюю куртку и о б ъ е м н ы й вязаный шарф, потому что е е альпака изрядно пострадал. За ней захлопывается входная дверь, и только тогда за моей спиной р а з д а е т с я голос Шейна. «И ты отпустишь е е просто так? Ни в коем случае». Делаю звонок и поручаю своим людям проследить за домом Юджина. Так мне будет спокойнее. «Я отправлю за ней своего водителя», – добавляет Шейн, – «как только я завершаю вызов. Так она будет в безопасности и в дороге». «Отличная идея». И она действительно отличная. «Так я не потеряю сирену из виду ни на секунду». Водитель Шейна последует за ней от моего дома прямо до квартиры Юджина и будет держать нас в курсе ее маршрута. «И, Шейн, — окликаю брата, когда тот собирается вернуться в гостиную, — спасибо!» Он оборачивается и, недоумевая, пялится на меня. «Спасибо, что спас ее тогда. Если бы не ты...» Тяжело вздыхаю. Мне слишком сложно произносить это вслух. Я даже не хочу думать, что было бы, если бы в тот момент ты не оказался рядом. Спасибо, брат. Шейн замирает. Я и сам не дышу. Между нами немая пауза. Четыре шага и ссора длиной в десять г р ё б а н ы х лет. Обида, проевшая наши души. Боли, за которой все это время... Мы не смотрели друг другу в глаза, как раньше. И прямо сейчас она гаснет. Я вижу это в его взгляде. Я чувствую это в своем сердце. Он ни в чем не виноват. Я не виноват. Мы были глупы. Нас захлестнули эмоции, каждого свои, и мы потерялись. Мы были слабыми. И именно в этот момент мать толкнула нас. Только не навстречу. а в противоположные стороны. Шейн шагает вперёд. Я делаю встречный шаг. И ещё по одному. Я обхватываю его плечи и сжимаю так крепко, будто и не было этих лет. Будто у меня всегда был младший брат. Будто мы не терялись. Он стягивает в кулаках мою футболку. Я хлопаю его по спине и зажмуриваюсь изо всех сил. Чёрт побери! р т побери! Мне его не хватало. И, кажется, я даже, мать его, скучал по этому мелкому засранцу. «Я прочитал письма», — говорит Шейн, — «как только мы разъединяем объятия. И ты прав. Это совсем не похоже на то, что мне оставила Джейд. Это сделала л и с Она написала письмо. Эзра. Шейн, послушай, я не выдумываю». «Я не какой-то псих, Эзра, я знаю!» Шейн перебивает меня. «Знаю!» «Что?» «Я удивлён?» «Нет, я, мать т в о й в шоке!» «Я сравнил почерк моего письма с тем, что был на рождественских пригласительных, которые мама так и не отправила!» «И не нужно быть графологом, чтобы уловить схожесть!» «Шейн!» «Я просто не знаю, что сказать!» «Я все эти годы знал, что Лиз гнилая насквозь, но сейчас, когда выползают факты, я начинаю трястись. Это все она. Я не выдумал. Я все это время был прав. И это она убила Джейд. Именно она!» Тишину нарушает звонок телефона Шейна. Он вынимает его из кармана и смотрит на экран. По лицу брата пробегает тень тревоги. «В чем дело?» Мое сердце заводится с полоборота, но Шейн жестом просит меня помолчать и отвечает на вызов. За короткие пять секунд я успеваю вспотеть, наблюдая за сменой выражения его лица. «Что такое?» — не могу терпеть и вскрикиваю, как только он завершает вызов. Мой водитель потерял сирену. Она заметила слежку и оторвалась. «Что?» Я тут же звоню своим парням, и они сообщают, что её Тойота не появлялась у дома Юджина. «Чёрт побери!» – мои руки трясутся. Дрожащими пальцами нахожу в исходящих номер Стэнли и жму на вызов. «Привет, пропажа!» – в динамике раздаётся её звонкий голос. «Где ты?» «Э, я, «Мы я с Юджи были в баре, проконтролировали ремонтные работы. Кстати, всё продвигается отлично. Стэн, мать твою, где ты сейчас?» «Да что такое? Почему ты кричишь? Мы с Юджи ужинаем, вот только сделали заказ. Сирена с вами? Что? Э, нет. А должна быть с нами? Блядь!» Сжимаю телефон в руке и замахиваюсь, но сдерживаю себя и не разбиваю его о стену. Вместо этого я разрываюсь диким криком. «Эзра!» — в глазах брата ужас. «Она сбежала!» Мой голос охрип от досады. Внутренности сковывает страх за ее жизнь. Я задыхаюсь, хватаю ртом воздух. Она сбежала снова. Только не это. Не могу поверить, она ведь обещала. Она смотрела мне в глаза и лгала. г р ё б а н ы й час, г р ё б а н а я Аленкастре. Она точно сведет меня в могилу. «Но сначала с ума! За что она так со мной?» Шейн кладет руку мне на плечо и сжимает его. «Телефон. Она взяла его?» – спрашивает он. «Отследи ее айфон. Ты же знаешь как. Разговор о нашей матери подождет».